Глава двадцать Спускаясь по горной тропинке, Марк время от времени наклонялся и почесывал коня за ушами. За спиной у него, убаюканный мерным ходом дротика, покачивался пепис. Марк уже подумывал ткнуть мальчишку локтем, пусть бы полюбовался видом, но потом решил оставить его в покое. Отсюда, с высоты, им казалось, открылась вся Греция — желто-зеленый пейзаж с оливковыми рощами и разбросанными по холмам и долинам домишками. В ясном чистом воздухе ощущался запах незнакомых цветов и трав. Марк вспомнил учителя истории Вепакса. «Не гулял ли он по этим холмам?» Или, может быть, сам Александр Македонский проходил по этим равнинам со своей армией, направляясь в далекую Персию? В его воображении возникли македонская фаланга и хмурые критские лучники, следующие за юным царем, и он невольно подобрался и выпрямил спину. Едущий впереди Рений то и дело отрывал взгляд от узкой тропы и всматривался в обступающие ее с обеих сторон кусты. Старик постоянно был настороже, и за прошедшую неделю как будто полностью ушел в себя, так что за целый день они едва перекидывались несколькими словами. Лишь изредка затянувшиеся молчания нарушали восторженные возгласы Пеписа, замечавшего то птицу, то ящерку на камнях. Марк не навязывался с разговорами, понимая, что старик привык к тишине. Когда-то он ненавидел его, особенно в тот день, когда раненый Гай лежал во дворе поместья но всегда испытывал к старику невольное уважение. Такая твердость ощущалась в этом человеке, что все остальные рядом с ним казались хрупкими и слабыми. Жестокий и неумолимый, он словно не чувствовал ни боли, ни страха. Люди без раздумий подчинялись ему, чувствуя, что он видит их насквозь. Марк был свидетелем тому и в поместье, и на корабле, он и сам испытывал в его присутствии необъяснимый трепет. Даже возраст не был ему помехой. Он помнил, что Кабера зашивал старику раны, а потом удивлялся его скорому выздоровлению. У них на глазах ожило израненное тело и порозовела кожа, когда по жилам побежала кровь. Ему готован славный путь, сказал Кабера, когда они положили ренья на прохладную лежанку в доме. И ноги его твердо стоят на земле. Кабера говорил это как-то по особенному, словно хотел, чтобы Марк понял нечто важное. «Никогда еще я не видел, чтобы смерть выпускала кого-то из своих когтей так, как выпустила Рения, Коснувшись его, я услышал шепот богов у себя в голове». Тропа велась и поворачивала, и путники, опасаясь, как бы кони не подвернули ногу и не упали с крутого склона, пустили их медленным шагом, предоставив самим выбирать дорогу среди камней. «Что готовит тебе будущее, отец?» — подумал Марк. Слово пришло само собой, и Марк поймал себя на том, что оно уже привычно ему. Он никогда не знал человека, которого мог бы назвать отцом, и теперь это слово как будто открыло дверцу для его мыслей. Ренни не был ему родным по крови, но в глубине души Марк хотел бы путешествовать с отцом, защищать друг друга в случае опасности. Мечтая об этом, Марк представлял удивленные лица людей, узнавших, что он сын Рене представлял, как они восхищенно смотрят, и как сам он лишь улыбается в ответ. Наклонившись влево, Рени шумно пустил газы, нарушив плавное течение его мыслей, и Марк внезапно рассмеялся. Старик же продолжил путь, сосредоточившись на спуске и размышляя о будущем, которое ждет его после того, как он доставит Марка к месту назначения. Тропа сузилась, и теперь по обеим сторонам ее обступали огромные камни, сквозь которые, казалось, она и была пробита. Рени сжал рукоять меча. «За нами наблюдают. Будь готов!» — негромко бросил он через плечо. Он еще не договорил, как из-за кустов выступила темная фигура. «Стой!» — сказано это было с небрежной уверенностью на хорошей чистой латыни. Тем не менее Рени не остановился. Марк тоже наполовину вынул меч из ножен и сжал коленями бока лошади. Руки, державшие его сзади, напряглись. Пепес проснулся, но, слава богам, молчал. Завитой бородой незнакомец напоминал грека, однако, в отличие от городских торговцев, выглядел настоящим воином. Он улыбнулся и снова крикнул. «Стойте или умрете! Последнее предупреждение!» Реней нервно прошептал Марк. Старик нахмурился, однако продолжал ехать вперед, нажимая пятками на бока Аполлона и заставляя коня перейти на рысь. Короткий свист, и стрела с глухим звуком вонзилась коню в плечо. Аполлон заржал и рухнул на землю вместе с рением, лязгом металла и проклятиями. Пепес испуганно вскрикнул, а Марк остановил дротика и пробежал взглядом по кустам, высматривая лучника. «Сколько их там? Один или много?» «Наверняка разбойники. Если сдашься, в живых останешься по большому везению». Рени неуклюже поднялся, вырвал из нож меч и кивнул Марку. Глаза его блеснули. Марк ловко спешился, заслонившись конем от невидимого лучника, выхватил гладей и сразу почувствовал себя увереннее. Пепес спрыгнул на землю и, бормоча что-то, попытался укрыться. «Не делайте глупостей!» — дружелюбно заговорил незнакомец. «Мои товарищи — хорошие стрелки!» «Кроме как пострелять из лука, в горах и заняться-то особенно нечем, разве что избавить от скарба случайного путника». «А, по-моему, лучник один», — прорычал Рений. Гладиатор стоял, слегка подавшись вперед и не сводя глаз с кустов. Он знал, что лучник не станет ждать на одном месте и, воспользовавшись паузой, постарается переместиться на лучшую позицию. «Готов рискнуть жизнью?» Двое мужчин стояли друг против друга. Напуганный пепес так стиснул ногу Дротика, что тот недовольно фыркнул. Одет разбойник был просто и опрятно, и смуглый прокаленный солнцем и ветром кожей напоминал охотников, которых Марк видел в поместье. А вот на человека, склонного к пустым угрозам, он не походил. Марк даже скрипнул зубами. В лучшем случае они доберутся до легиона без оружия и доспехов, что и говорит скверное начало. В худшем им остались мгновения жизни». Ты кажешься мне рассудительным человеком, продолжал разбойник. Стоит мне опустить руку, и ты мертвец. Положишь меч на землю, и поживешь еще, может и до старости дотянешь, кто знает. Я уже дожил до старости, и она того не стоит, ответил Рений, срываясь с места и бросая меч так, что он полетел кувырком. Еще до того, как клинок поразил цель, гладиатор прыгнул в тень за камнем. Мгновением позже стрела прошила воздух там, где он только что стоял. Но других не последовало. Лучник был один. В то же время Марк пригнулся, пролетел под брюхом коня мимо Пеписа и помчался вверх по склону, уповая на скорость. Преодолев без заминки гребень, он прибавил, гадая, где может укрываться стрелок. Внезапно справа от него из фиговой рощи выбежал мужчина — Марк резко повернул, поскользнулся, но устоял на ногах и бросился в догонку. Ему хватило двадцати шагов, чтобы догнать разбойника и, прыгнув сзади, свалить на камни. При столкновении гладий выпал из руки, и Марк сцепился с противником крупнее и сильнее себя. Стрелку удалось вывернуться, и они схватили друг друга за горло. Марк запаниковал. Лицо лучника побгровело, но толстую, будто деревянную шею сдавить как следует не удавалось. Он позвал бы Рения, но тот в любом случае не поднялся бы по склону с одной рукой. Да и крикнуть достаточно громко не получалось. Стрелок сдавил горло. Перед глазами поплыли круги, легким не доставало воздуха, руки начали слабеть. На секунду его захлестнуло отчаяние. В какой-то момент правая рука сама по себе поднялась и обрушилась на хрипящее лицо противника. За первым ударом последовали другие — Белые вспышки перемежались с черными, а Марк все бил и бил. Лицо под ним превратилось в кровавое месиво, но волосатые руки по-прежнему безжалостно сжимали его шею. А потом вдруг они просто разжались и бессильно упали на землю. Марк судорожно со всхлипом глотнул воздух и перекатился на бок. Сердце колотилось, голова шла кругом, и все вокруг будто дрожало и расплывалось. Он встал на колени и пошарил по земле непослушными руками. Пальцы, наконец, сомкнулись на обмотанной кожей рукояти, и Марк с облегчением выдохнул короткую благодарственную молитву. Снизу его окликали рени и пепис, но ему не хватало дыхания, чтобы ответить. Он проковылял к разбойнику и замер. На него смотрели открытые глаза, и широкая грудь вздымалась и опускалась. С разбитых губ сорвались хриплые слова, но Марк не знал греческого — отдуваясь, он приставил острие меча к груди мужчины и надавил. Потом его руки соскользнули с рукояти, он упал ничком и едва успел повернуться на бок, прежде чем его вырвало. Когда Марк неуклюже спустился по склону, пепес уже вытащил меч из груди второго разбойника, а Рений прижимал трепицу к ране на плече Аполлона. Конь испуганно дрожал, но уже стоял на ногах. Пепис всеми силами удерживал дротика, который нервно прядал ушами, раздувал ноздри и, чуя кровь, испуганно закатывал глаза. «Ты в порядке, парень?» — спросил Реней. Марк молча кивнул, говорить он не мог. Горло болело, будто его раздавили, воздух выходил со свистом. Он указал на горло, и Рений поманил его к себе медленным жестом, чтобы не испугать лошадей. «Со временем пройдет», — сказал старик, осмотрев у Марка. «Лапы у него здоровенные, судя по следам». Марк только прохрипел что-то в ответ. Он надеялся, что Ренни не уловит кисловатый запах рвоты, окружавший его словно облако. Хотя и понимал, что старик обо всем догадался, но решил промолчать. «Зря они на нас напали», — серьезным видом заметил Пепис. «Да, зря». «А вот нам повезло», — ответил Рени и обратился к Марку. «Постарайся не разговаривать и помоги мальчишке перенести поклажу на твоего коня. Аполлон будет хромать неделю-другую. Поедем по очереди, если, конечно, эти разбойники не держали поблизости лошадей». Дротик заржал, и снизу донеслось ответное ржание. Рений ухмыльнулся. «Похоже, нам снова везет», — довольно сказал он. «Ты обыскал лучника?» Марк покачал головой. Рений пожал плечами. «Не стоит забираться туда снова, разве что за луком. Но зачем он однорукому? Трогаем. Если поспешим, к закату спустимся с горы». Марк снял поклажу со спины Аполлона, а когда отвернулся, Рений похлопал его по плечу. И этот жест стоил многих слов. Месяц долгих дней и холодных ночей остался позади и один только вид далекого, за равниной военного лагеря радовал глаз. Даже с этого расстояния до путников долетали отдельные звуки. Казалось, перед ними раскинулся целый город из восьми тысяч мужчин, женщин и детей, занятых простыми повседневными делами, необходимыми для существования в полевых условиях Римского легиона. Марк попытался представить арсеналы и кузницы, которые приходилось собирать и разбирать при каждом перемещении лагеря. И кроме них кухни, склады строительных материалов, и потом все эти каменщики, плотники, кожевники, рабы, проститутки и прочие гражданские, без которых военная римская машина не могла бы функционировать. В отличие от временного палаточного лагеря Мария, этот был постоянный, окруженный крепкой защитной стеной. В некотором смысле это был город, но город, постоянно готовый к войне. Рене остановился, и Марк последовал его примеру, остановив дротика и шедшего в поводу третьего коня, названного в честь его последнего владельца бандитом. Неуклюже восседавший на бандите Пепис разинул рот от удивления, чем вызвал улыбку у Ну вот, Марк, твой новый дом. Бумаги Мария при тебе. Марк в ответ похлопал себя по груди, где под туникой лежал свиток пергамента. Ты едешь с нами? с надеждой спросил он Рения. Рени так долго составлял часть его жизни, что Марк и представить не мог, как один из них продолжает путь к воротам, а другой поворачивается и уезжает прочь. «Провожу тебя и Пеписа к префекту лагеря. Он скажет, в какую центурию отправишься. Изучи ее историю. У каждой свой послужной список, свои причины для гордости. Что еще посоветуешь? Исполняй приказы и не жалуйся». «Сейчас ты сам по себе и бьешься, как варвар. Здесь тебя научат доверять товарищам и воевать в группе, но эта наука дается нелегко». Рени повернулся к Пепису. «Тебя ждет суровая жизнь. Слушайся, и тогда со временем, может быть, вступишь в легион. Не опозорь себя. Понятно?» Пепес кивнул. Новая незнакомая жизнь пугала, и у него горло пересохло от страха. «Я научусь». «И он тоже», — пообещал Марк. Рени кивнул и щелкнул языком, трогая коня. «Научишься». Чистые, ровно проложенные улицы с длинными приземистыми строениями пришлись Марку по душе. У ворот, как только он предъявил бумаги, их встретили тепло, и уже пешими направились к префекту лагеря. Марка ободрял витрение». Тот довольно кивал при виде подтянутых солдат, которые маршировали мимо них группами по десять человек. Пепес поспешал за Марком и Рением с тяжелым мешком на спине. По пути к небольшому белому строению, из которого префект лагеря управлял римским городом на чужой земле, им пришлось предъявить бумаги еще дважды. В передней комнатушке их встретил аккуратный худощавый мужчина в белой тоге и сандалиях. «Рений! Слышал о твоем прибытии!» «Здесь уже рассказывают, что ты потерял руку. Боги, как же приятно тебя видеть!» Он широко улыбнулся. Идеал римского солдата. Загорелый, мускулистый и сильный. Что выяснилось, когда он по очереди пожал им руки. Рене тепло улыбнулся в ответ. «Марий не сказал мне, что ты здесь, Карак. Рад видеть тебя в добром здравии. А ты не постарел, клянусь богами. Больше сорока не дашь. Как тебе это удалось?» «Веду здоровый образ жизни», — проворчал Рений, который все еще не знал, как относиться к переменам, вызванным вмешательством Каберы. Префект недоверчиво приподнял бровь, но развивать тему не стал. «А рука?» «Несчастный случай на занятиях. Вот этот парень, Марк, порезал, ну и пришлось отнять». Префект присвистнул и снова пожал Марку руку. «Вот уж не думал, что встречу человека, которому удалось победить Рения...» «Можно взглянуть на твои бумаги?» Сам не зная почему, Марк вдруг занервничал. Префект, взяв документ, жестом указал им на длинные скамьи и углубился в чтение. Закончив, он вернул бумаги и сказал, «У тебя хорошие рекомендации. А кто этот мальчишка?» «Он с торгового корабля, на котором мы плыли. Хочет прислуживать мне, а когда вырастет, вступит в легион». Дефект кивнул. «У нас в лагере много таких. От солдат и проституток. Может, и станет солдатом, если вырастет крепким. Но желающих обычно немало. Меня больше интересуешь ты». Он повернулся к Рению. «Расскажи мне о нем. Я доверюсь твоему мнению». «Марк необычайно быстр, а когда раскипятится, еще быстрее», четко, словно докладывая, заговорил Рений. «Полагаю, повзрослев, сделает себе имя». В нем есть порывистость и дерзость. Он любит драться. Это в его натуре, хотя в молодости все задиристые. Служить в четвертом македонском будет хорошо. Я заложил основу, но он пойдет дальше». «Напоминает твоего сына». «Заметил сходство?» — негромко спросил префект. «Не думал об этом», — коротко ответил Рений, явно смущенный вопросом. «Сомневаюсь». «Так или иначе, хорошие солдаты нам нужны, и для взросления лучше места не найти. Я отправлю его в пятую центурию, бронзовый кулак». Рени кивнул. «Ты оказываешь мне большую честь». Префект покачал головой. «Однажды ты спас мне жизнь. Мне жаль, что я не смог спасти твоего сына. Я возвращаю лишь часть долга». Они снова обменялись рукопожатием. Марк смотрел на них в некоторой растерянности. «Чем ты теперь займешься, старый друг? Вернешься в Рим потратить свое золото?» «Я надеялся, здесь найдется место для меня», — тихо сказал Рений. Префект улыбнулся. «Я уж боялся, что не спросишь. В кулаке нет мастера боя, наставника. Старик Белий умер от лихорадки шесть месяцев назад, а равного ему у нас не нашлось. Возьмешься?» Рений неожиданно ухмыльнулся. «Возьмусь, Карак. Спасибо тебе». Явно обрадованный, префект хлопнул его по плечу. «Добро пожаловать в четвертый Македонский!» Он подал знак легионеру, который стоял, вытянувшись неподалеку. «Покажи новичку его палатку в центурии бронзовый кулак. Мальчишку отведи в конюшне. Пусть побудет там, пока я не найду ему место. Нам с Рением еще многое надо обсудить. За чашей вина».